Богдан и Бак. Следственное управление палаты наказаний, 26-й день, 6-го месяца, первица, раннее утро. Со всклокоченными, слипшимися от морской воды волосами, осунувшейся в халате с чужого плеча, Бак сидел напротив Богдана, развалившись в мягком кресле, и вид имел все еще слегка ошалелый, но довольный до да Однако рукой, забинтованной от кисти почти до локтя, он бережно придерживал лежащий на коленях меч, а другой стискивал бутылку «Эрготоу», «Московская особая», и время от времени, на миг прерывая свой рассказ, прихлебывал прямо из горлышка.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 Люлю -лю трепался до тех пор, пока Баркас не сблизился с Багом. но «Ну, вот «Ноус, господин Лоба!» — нагнулся, наконец, протягивая Багу руку. «Быть может, вы подниметесь, наконец, на борт нашего весьма вместительного судна?» Баг перебрался через борт и тут же получил от молчаливого Юлиуса его заветную фляжку. Юлиус сделал выразительное лицо и жестом пояснил Багу, что ему непременно следует припасть к содержимому.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 Баг впервые увидел на лице у Тальберга некое подобие улыбки. «А между прочим, господин Лоба, — хлопнул Бага по плечу Нихонец, — мы тут одно тело выловили. Глядим, плавает, ручками по воде бьет, так жалостно, пузыри уже стало пускать Ну, Сэмвелл и подумал, а вдруг это тело зачем-то еще пригодится господину Лоба? Вдруг господин Лоба его о чем-то спросить захочет и вообще?»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 Бак искоса глянул на напарника, а потом задумчиво и оценивающе посмотрел на стоящую на полу бутылку. «У меня там, кажется, осталось на дне несколько капель», — сказал он. «Тебе хватит?»